путь души и ритуалы Перехода. Бог и Богиня не создают мир. Каждый их шаг, каждое слово, каждый смех или плач, каждое совершаемое ими чудо и есть мир. Они не господин и госпожа, выседающие на тронах где-то высоко в небесах или в глубинах морей. Не воплощение принципа власти. Они плоть и кровь нашего мира, нашей жизни. Каждая былинка и каждый великан являются их частью. Чтобы выразить эту мысль, в Викке обычно говорят, что мир воплощается через богов, либо что он прорастает из них. Все, что мы видим или можем помыслить, даже то, что помыслить невозможно, уже содержит в себе божество. Более того, состоит из божества. Нравится оно нам или нет? И сами мы от рождения до смерти остаемся частью Отца и Матери. Осознание этого придает сил и поддерживает в тяжелые дни. Что бы ни происходило, все люди остаются частью единого Божественного потока. В каком-то смысле все мы — одна невообразимая вселенская сила, которая может воплотиться в прекрасных и могущественных богов. А может в живого и хрупкого человека. Год за годом мы движемся по своеобразной спирали. Проходим путь от Йоля и до Самайна, вращаемся в колесе года. Встречаем рождение Бога, радуемся юной богине, празднуем их союз, собираем дарованный урожай, оплакиваем смерть отца. Каждый год немного отличается от предыдущего. Глаз подмечает новые оттенки, а разум находит иные смыслы, иную глубину. То, что казалось чистой воды праздником для юноши и девушки, становится предзнаменованием и надеждой для мужчины и женщины и утешением для стариков. Каждый шаг в колесе года — не просто взгляд со стороны. Поскольку мы едины — И рождение, и возвышение, и омоложение, и старение, и смерть богов символически оказываются и нашими тоже. Проявляются в самых разных сферах жизни, от мелких домашних дел до карьеры и любовных отношений, от событий одного долгого дня и до всей нашей жизни. Более того, однажды символическое становится буквальным. Все мы родились. Всем нам предстоит уйти. Рано или поздно путь любой души укладывается в точно такое же колесо года, только протяженностью в одну человеческую жизнь, нашу жизнь. Каждый этап на этом пути важен, а переход между ними может оказаться труден и даже травматичен. Подготовить человека и облегчить трансформацию — призваны ритуалы переходов. Обычно в Вике выделяют пять таких ритуалов — викканинг, пробуждение, соединение рук, старейшинство, похороны. Также особняком стоят ритуалы инициации, которые могут проводиться много раз за жизнь при переходе в новую традицию, новую общину или приобретении новой силы от богов. К сожалению, в России в не всегда имеют возможности для постоянного близкого общения. В крупных городах верующих много, и найти близкого по духу человека нетрудно. В городах поменьше и других населенных пунктах это порой становится практически невыполнимой задачей. Часть дружеских и религиозных связей выстраивается в интернете при общении в чатах и социальных сетях. Нет ничего плохого в том, чтобы общаться в сети. Даже совместно колдовать в сети. Но провести в удалённом режиме серьёзный ритуал перехода не всегда возможно. В сложный период хочется видеть жреца не на экране телефона, а рядом с собой. От этого зависит и качество работы, и переживания веканина. В большинстве случаев удалённый ритуал — это ритуал в полсилы, Да, боги управят и помогут, но все же человек рядом, тем более единомышленник, сам является немалой поддержкой. Решением могла бы стать развитая система ковинов и религиозных центров, но рассчитывать на ее возникновение в обозримом будущем не приходится. Значит, каждому веканину стоит самому иметь представление о жизненных этапах и характерных для них практиках чтобы сделать все самостоятельно или активно помогать в случае удаленного ритуала. Это дополнительная ответственность, к которой новички не всегда готовы. С другой стороны, Вика ⁇ крайне практичная религия. И что же может быть еще более практичным, чем умение сделать все самостоятельно, где бы вы ни находились? Мы рассмотрим все этапы пути души от рождения и до посмертия с самого начала. Божественное едино. Все существующее происходит из одного истока и к нему возвращается. Еще правильнее будет сказать, что части божественного никогда не бывают полностью разделены. С точки зрения связи с единым, пыль под ногами не менее священна, чем сияние звезд над нашей головой. Но все же, чтобы воплотиться в материальном мире, единое нуждается в разделении. Яркое сияние Отца и Матери рождает своего рода крохотные искры — вечные, могущественные и самостоятельные. Каждая такая божественная искра — бессмертная часть души. Они падают в мир, воплощаются в нем и становятся живыми существами, в том числе нами, людьми. Бессмертная часть обретает смертную. К ним присоединяется пока еще крохотная личностная часть души. Вместе им предстоит долгий путь из радости и горестей повседневной жизни. Но прежде всего нужно родиться. Рождение завершает сложный процесс объединения душ воедино. Когда ребенок открывает глаза и издает свой первый крик — Он уже духовно готов к миру, в который пришел. Прежде любых человеческих ритуалов совершается таинство отца и матери, и акушерка или любой другой человек, принимающий роды, служит богам, даже если не знает об этом. Ее или его руки оказывают поддержку в один из самых тяжелых моментов жизни как ребенка, так и его матери — В этот момент не нужны никакие другие практики, кроме заботы, любви и поддержки. Человек рождается в мир, совершается сложное и оттого вдвойне великое чудо. Важно сберечь его, защитить и дать окрепнуть. Забота потребуется и через день, и через неделю, и через год. Душа растет, ее смертная часть слаба, так же как слаб сам ребенок. Хорошо, если родители ответственны и готовы принять на себя трудности, но даже в этом случае совсем не помешает иная защита от божественных родителей. Бессмертная искра исходит от Бога и богини. Она уже не раз приходила в мир и не раз возвращалась назад. Но каждая человеческая душа уникальна. Искра лежит в ее основании, но не определяет целиком. Можно сказать, что в момент рождения из известного силам источника рождается нечто новое и доселе неведомое. Жизнь наделенная глобальными целями и надеждами со свободой воли и еще пока не оформившимися желаниями. Боги смотрят на младенца так же, как мы могли бы смотреть на старого приятеля, которого не видели много лет. Мы узнаем его улыбку, черты лица. Слышим старое доброе приветствие, но отмечаем, насколько изменились взгляды на жизнь. Поэтому первый ритуал перехода ⁇ это веканинг. Представление ребенка отцу и матери. Мы входим в круг, призываем богов и даем им возможность познакомиться с младенцем. Провести веканинг не значит инициировать. Мы не даем никаких обещаний за другого человека пусть даже еще совсем крохотного. Вместо этого заверяем, что будем хранить и беречь полученный свыше дар, защитим и убережем сына или дочь. Просим богов помочь нам в нелегком деле, мягко напутствовать нас, а позже в свой черед и ребенка. Младенец впервые соприкасается с силами, пришедшими посмотреть на него. И это благие силы. Как бы ни сложилась судьба, они станут поддержкой, защитой и утешением. Но главное в Виканинге не просьба о помощи, а сама встреча богов и ребенка. Это праздник чистой радости. Душа сошла в мир. Вот она. Спит, плачет, смеется наяву. «Воплоти! Смотри, отец! Смотри, мать!» Колесо повернулось. Теперь мы приняли часть от ваших сил и судьбы, сами стали родителями. Смотри, сын, смотри, дочь. Пусть пока ты еще не понимаешь слов, но вот они, великие боги, что будут с тобой всегда. Даже если в будущем ты решишь отвернуться, они все равно будут знать тебя, потому что сегодня вы познакомились. В одном круге — Свете и благом дыхании великих сил. Простейший ритуал так и выглядит. Вы просто открываете круг, входите в Него с ребенком, на руках показываете Его пришедшим силам, называете имя и просите беречь его и защищать. Благословляете ребенка и благодарите силы, все максимально естественно, своими словами, от души. Вы пришли встречу с любящими родителями. Они поймут и услышат, они рады знакомству и ждали его вместе с вами. Если вас мучают сомнения, расскажите им. Если беременности и роды были тяжелыми, поделитесь болью, пусть даже со слезами на глазах. И обязательно улыбнитесь в конце, искренне и радостно, самим себе, богам и ребенку. Если есть силы и возможности, можно провести более сложный ритуал. При его составлении следует учесть несколько факторов. Первый. Возраст ребенка. Условный младенец на практике может быть как нескольких дней от роду, так и нескольких месяцев. Ему может быть даже год, два или три. Строго говоря, никто не запрещает провести веканинг, скажем, в семь лет. Например, если родители пришли к Вике уже сильно позже рождения детей. Но в этом случае ритуал уже сложно будет назвать знакомством. Помимо наших усилий и воли, сын или дочь за годы жизни уже познакомились с богами. Все-таки ритуал перехода дорог ко времени, ведь его задача — упростить переход. Позже, с возрастом, он превращается скорее в красивую формальность, за одним исключением. Если ребенку самому важно такое формальное знакомство, в этом случае, независимо от возраста, ритуал принесет ощутимую пользу. Виканинг в первые дни жизни лучше проводить максимально упрощенно. Мать и дитя нуждаются в отдыхе и восстановлении сил. Долгий или сложный ритуал создаст для них слишком много проблем. Помните, забота прежде всего. С другой стороны, от месяца и до года уже появляется возможность для более длительного обряда. Трезво оцените ситуацию перед проведением, чтобы знакомство стало радостью, а не преодолением через силу. Второй. Участие отца, матери и самого ребенка. В отличие от всех прочих ритуалов, викканинг предпочтительно проводить либо родителям самостоятельно, либо родителям при поддержке жрицы или жреца. Это самый естественный вариант. Но жизнь порой складывается самым неожиданным образом. Если вам нужно провести ритуал без участия родителей, то не берите их роль на себя полностью, но говорите как бы от их имени. Останьтесь посредником. Чтобы не вмешиваться в отношения. В редких случаях можно провести ритуалы без ребенка. В этом случае используйте его фотографию и по возможности прять волос. Так вы сможете символически ввести его в круг и знакомство совершится. Учтите, что это все еще плохой вариант, какие бы причины вас на него не сподвигли. В случае слабости или болезненности лучше построить круг прямо в доме и максимально упростить обрядность. Третий. Ваш опыт. Ритуал Перехода — важный момент в жизни человека. По своей сути он неповторим. Его нельзя будет провести еще раз, если что-то пошло не так. Поэтому отнеситесь к нему со всей возможной ответственностью. Нет никакого смысла составлять сложную многоступенчатую структуру с призывами сил, накоплением энергии, созданием защитных амулетов, прорицанием судьбы и выстраиванием благоприятного пути, если у вас недостаточно опыта. Шанс запутаться и не справиться с трудностями в процессе достаточно реален. Будьте честны по отношению к себе, и если вашего опыта недостаточно, оставьте в ритуале самое главное — то, ради чего он и проводится — знакомство с богами. Лучшим временем проведения ритуала можно считать период, когда ребенок уже может сидеть и играть. В этот момент процесс ритуала уже можно сделать интересным для него — Вовлеченность, в свою очередь, повышает эффективность. К тому же родители, как правило, уже оправились от первых трудностей и могут подойти к делу со всей тщательностью. Вот более полный ритуал для этого возраста. Первое. Приготовьте заранее чистую питьевую воду, мягкие игрушки с символами стихий, их можно сшить самостоятельно, маленькие амулеты в виде пентаграммы на нитке. Обратите внимание, что нить не должна натирать кожу ребенка. Если нет возможности сшить игрушки стихий, можно выбрать что-то из покупных. Воздух будет символизировать любая птица. Воду — любая рыба или кит. Для огня подойдут ящерица или плюшевый дракон. Для земли — заяц или мышь. Можно также использовать маленькие подушки с вышивкой или рисунком на них. Второе. Убедитесь, что ребенок сыт и готов играть. Решите все необходимые вопросы заранее. Третье. Откройте круг так, как вам привычно. Призовите стихии и богов. Четвёртое. Обратитесь к богам с молитвой о помощи и наставлении. Будьте естественны. Говорите своими словами. Пятое. Благословите воду и наполните ее силой всех стихий. с ней по кругу. Потом опрыскайте водой все вокруг. Умойте ребенка трижды. Пусть вода очистит его. Умойтесь также сами. Шестое. Обратитесь к богам со словами. «Благая мать и благой отец». Моя дочь, мой сын в круге со мной. И Мирек в круге со мной. Новая жизнь, новая душа, новая судьба. Протяните руки свои, коснитесь ее, его. Да будет ваше благословение. Представьте, как вам на плечи ложатся руки богов. Если в ритуале участвуют оба родителя, то мать может обратиться к богине, а отец — к богу. После этого обнимите ребенка дважды, поцелуйте его и скажите сначала «Мать видит тебя», «Мать знает тебя», «Мать будет рядом с тобой», «Да будет так». После этого «Отец видит тебя», «Отец знает тебя», «Отец будет рядом с тобой», «Да будет так». Седьмое. Подойдите поочередно к символам стихий с игрушками. Осветите каждую игрушку у той стихии, которой она соответствует. Каждой стихии обратитесь с просьбой благословить вашего ребенка. После этого принесите игрушки ребенку, положите рядом. Пусть дочь или сын прикоснутся к ним, поиграют по собственному желанию. С каждой из них говорите «Земля». Вода, воздух, огонь дарит тебе свою силу. Восьмое. Пока ребенок рассматривает символы стихий или играет с ними, возьмите амулет. Зажмите его в руках. Представьте, как вокруг вас кружит разноцветный вихрь. Каждый цвет — это отдельная стихия. И чистый белый цвет — сила богов. Представьте, как этот вихрь словно бы втягивается в вас. С каждым вдохом он все ближе, пока, наконец, все цвета постепенно не сольются с вами. Тогда сделайте глубокий вдох и выдохните на амулет со словами «Силой Отца, силой Матери, силой стихий благословляю этот амулет на защиту и мерек». После этого осторожно повяжите его на руку ребенку. Девятое. Поблагодарите богов. Поблагодарите стихии. Обнимите дочери сына. Скажите. Я люблю тебя. Мать любит тебя. Отец любит тебя. Благословен день, когда ты родился, родилась. Благословенна жизнь, в которую ты пришел, пришла. Благословенный твой смех Твои слезы, твой крик. Отныне и навсегда да будет так. 10. Попрощайтесь со стихиями и богами. Закройте круг так, как вы привыкли. После ритуала хорошей идеей будет поиграть подольше с игрушками, символизирующими стихии. Пентаграмму можно оставить на руке или повязать на шею. Смотрите по ситуации и исходите в первую очередь из интересов безопасности ребенка. Если амулет создает проблемы, то подержите его немного на руке, а потом снимите и уберите в ящик с вещами ребенка. Доставайте его периодически и давайте ребенку поносить немного или просто подержать в руках. Викканинг — не инициация. В вашу задачу входит организовать встречу но все обязательства и обеты со стороны ребенка бесполезны. Время инициации придёт много позже и потребует осознанного решения со стороны дочери или сына. Пока же важно дать силам войти в детскую жизнь, погрузить ребенка в любовь и ощущение безопасности, дать ему крепкое основание для дальнейшего роста. В не меньшей степени важно, чтобы сами родители успокоились и приняли изменения. Викканинг помогает осознать собственное родительство глубже и полней, принять, что это только начало долгого пути, и в то же время понять, что на этом пути вы не одни. Бог и богиня никуда не исчезли, не оставили вас, как бы трудно ни было. Они пойдут с вами рука об руку. Поддержит в беде, порадуются с вами в счастливые дни. Переход совершен, колесо жизни крутится дальше, пусть ребенок растет и радует вас. Годы бегут стремительно, крепнет душа, растет ребенок. Вот он уже сам ходит, сам ест, общается с другими детьми, учится в школе, словно череда мгновений пролетают дни, сменяя друг друга. И вот перед вами уже подросток, со всеми терзаниями, сомнениями, желанием самостоятельности и ощущением, что его или ее никто не понимает. Вика — путь мудрых. Выслушать стремительно взрослеющего человека, суметь принять его мысли и чувства, даже если вам они покажутся пустыми или странными, — достойный поступок для верующего. Пусть конфликты разрешаются, а семья крепнет. Но что же делать с фактом, что перед вами уже совсем не те сын или дочь, как прежде? В современном мире по-настоящему взрослыми людьми становятся хорошо, если к 20 годам. Слишком многому обычно нужно научиться. Слишком много понять. Но и относиться к подростку как к ребенку — верный путь к проблемам. В древности юноши и девушки по достижению известного срока проходили инициацию, после чего признавались частью племени, получали новые права и обязанности. Так они проходили проверку, удовлетворяли желание самостоятельности и вместе с тем получали пространство для роста, будь то рост в статусе, умственном развитии или мастерстве. В наши дни это работает ничуть не хуже. Выдайте ребенку права и обязанности соразмерно его силам. Закрепите это официально, хотя бы на словах, и готовьтесь, что договор придется неоднократно пересматривать. Работает это и в религиозных вопросах. Едва ли имеет смысл проводить полноценную веканскую инициацию. Это отдельное событие, которое требует готовности человека к особой ответственности перед богами. Для многих такая инициация будет плохим решением даже в 30 лет. Дело индивидуальное, и привязывать его к возрасту не стоит. Хорошим решением для ритуала Перехода будет совместный ритуал, в котором вы передаете инициативу. В этом случае говорят не об инициации, а о пробуждении. Первое. Сообщите о ритуале заранее. Обсудите с подростком его взгляды, насколько он сам готов к ритуалу. Важно, чтобы решение было обоюдным, не через силу. Если сын или дочь не разделяют идей веры и не хотят участвовать, не расстраивайтесь, Все может перемениться с годами. А сейчас лучше заняться передачей прав и обязанностей на бытовом уровне. Просто помолитесь, признайте перед богами, что колесо повернулось. Попросите наставления. При обоюдном согласии заранее проговорите все последующие пункты, возможно, кроме финала. Об этом чуть ниже. Второе. Подготовьте заранее смесь масел, которые будете использовать в ритуале для помазания и благословления. Пусть подросток участвует в составлении, сам выберет вариант, добавит что-то от себя. Возьмите две свечи. Лучше использовать античные, чтобы легко можно было зажечь одно от другой. Лучше всего, если они будут одного цвета, но разных оттенков. Хороший вариант — темно-синее для вас и светло-синее для подростка. Если это невозможно, то остановитесь на варианте с восковыми свечами естественного оттенка. Одну возьмите чуть более темную, другую — более светлую. Пусть подросток в течение трех дней до ритуала держит свою свечу при себе, периодически прикасается к ней, проговаривает в уединении свои надежды и планы на будущее, чего он ждет от взросления. То же самое проделайте со своей свечой. Прикасайтесь к ней, медитируйте. Доверяйте ей свои надежды на взросление сына или дочери. Третье. В день ритуала выделите хотя бы пару часов свободного времени. Не торопитесь. Сам ритуал займет гораздо меньше, но важно побыть вместе до и после. Почувствовать единение. Проведите немного времени вместе, например, подготавливая помещение. Сотрите пыль, расставьте все необходимое, украсьте комнату цветами и лентами. Совместно решите, как будет лучше и красивее. После же ритуала посидите за чаем и обсудите дальнейшие планы. Четвертое. Откройте круг привычным вам способом. Пусть подросток вначале стоит за кругом. Призовите силы. Обратитесь к стихиям и богам с искренними словами о том, как меняется мир. Сравните события жизни с ростками, которые были слабы и хрупки. Но вот окрепли и тянутся к солнцу. С бутонами, которые налились силой и готовы раскрыться. С весенним солнцем, которое становится все жарче по мере приближения к лету. Признайте, что вы не были готовы к тому, как скоро это произошло, но готовы принять и признать. Попросите богов помочь вам и вашему ребенку, научить, направить и проложить дорогу в будущее. Пятое. Встаньте у границы круга и атамом прочертите линию. От низа до верха, выше вашего роста. Потом в сторону и снова до самого низа, словно вырезаете ножом небольшой дверной проем. Отведите руку с атамом в сторону. Другую руку протяните сквозь получившийся проход. Пусть подросток возьмет вас за руку и пройдет в круг. Поставьте его перед алтарем, после чего закройте проход в круге. Достаточно прочертить еще раз линию понизу, как бы восстанавливая круг, либо прочертить в воздухе очертания дверного проема в обратном порядке. Шестое. Очистите пространство вокруг себя и вошедшего. Лучше всего использовать окуривание либо свечу. После этого попросите стихии благословить вас обоих. Пройдите вместе по кругу, обращаясь к каждой стихии. Пусть подросток повторяет за вами, не обязательно дословно, можно со своими личными вариациями. Седьмое. Зажгите свою свечу от свечей Бога и Богини. Попросите передать вашу силу и ваши знания вашей дочери или вашему сыну. Медленно и неторопливо зажгите от своей свечи свечу в руках подростка. Постойте вместе, помедитируйте на огонь. Постарайтесь встретиться взглядом и недолгое время с любовью смотреть друг на друга, после чего поставьте свечи на алтарь. Восьмое. Поставьте сына или дочь перед алтарем. Возьмите с алтаря чашу с маслами, передайте в руки ребенку. Возьмите с алтаря жезл и также передайте в руки ребенку. Сами с Атамом встаньте за его спиной. Одну руку положите на плечо подростку. Второй рукой поднимите Атам над головой. Попросите сделать то же самое с жезлом. Теперь обратитесь к богам. Сначала предложение, говорите вы, потом подросток. «Великая мать, богиня, обрати на нас свой взгляд. Великий Отец, Бог, обрати на нас свой взгляд. Вращается колесо, и никто не в силах остановить его вращение. Кто был слаб, станет силен; Кто был мал, станет велик. Кто был листьями, станет цветами. И кто нуждался в опоре, сам станет опорой. И кто нуждался в утешении, сам станет утешением пусть прошлое уходит, но остается любовь пусть прошлое уходит, но остается радость пусть прошлое уходит, но остается счастье ныне стоим перед вами мать отец и дочь сын ныне сменяем роли мать отец и дочь сын ныне Ждем вашего благословения. 9. Начертите атамом пентаграмму на затылке подростка. После этого положите руку на второе плечо и произнесите. Будь благословен и мерек. Да будут боги с тобой и сегодня, и завтра, и вовек. Да обретешь ты свой путь, мудрый и славный. 10. Медленно уберите руки с плеч подростка и одновременно произнесите. «Я остаюсь рядом, сегодня и навсегда, но руки мои отпускают тебя. С этого дня в твоей жизни есть часть, которая мне не подвластна, пока ты сам не попросишь меня о помощи. Да будет так». Одиннадцатое. «Попросите подростка...» благословить жезлом масла. Пока вы стоите, пусть он принесет его по кругу и жезлом окропит маслом круг, благословляя мир. После этого пусть положит жезл на алтарь, поднимет масло двумя руками вверх и обратится к богам полностью самостоятельно, своими словами, поблагодарит их и попросит для себя о добром пути в жизни. Двенадцатое. После этого подросток зачерпывает немного масла, мажет себе на лоб. Зачерпывает еще немного масла, ставит его на алтарь, поворачивается к вам и мажет уже ваш лоб со словами благословения. Со своей стороны вы дожидаетесь, пока прозвучат все слова, и молча протягиваете свой атам. Пусть это станет неожиданностью, которая не была оговорена заранее. Скажите, что с этого момента он в ритуале жрица или жрец. Что этот атам больше не принадлежит вам. Он переходит к подростку в полную собственность. Сядьте в круге. Скажите, что подросток должен поблагодарить и отпустить богов и стихии. Закрыть круг атамам. После чего начинайте медитировать, позволив ребенку справиться полностью самостоятельно. С этого момента нужно обязательно обговорить, какие права и обязанности в семье получает уже взрослый человек, в том числе ритуальные. Вы можете позволить ему проводить очищение дома и даже ритуалы целиком, если они не слишком сложны. Конечно, с вашим присутствием и контролем, но уже по его решению и в соответствии с его взглядами. Взрослая жизнь часто куда более монотонна, чем детская. Каждый Новый год уже не приносит ощутимых изменений в росте или силе, не радует переходом в следующий класс, не приносит совершенно новых ощущений и чувств. Даже самая активная жизнь не лишена известного постоянства, однообразия и повседневных забот. Но колесо, продолжает вращаться. И у взрослых людей также есть свои точки перехода, ничуть не менее важные и значимые. Возможно, самой яркой и волнующей из них является свадьба. Тема отношений подробно рассматривается в отдельной главе. Здесь же достаточно сказать, что момент брачного союза в любой его форме — это момент буквального соединения душ. Мы открываемся перед богами и просим их не только благословить, но и связать нас воедино. Протянуть незримую нить, которая сохранится даже на расстоянии, изменит ход судеб, откроет нам возможность слышать и видеть друг друга как в быту, так и в магических и в религиозных практиках. Не случайно викканская свадьба называется «хэндфастинг» или «соединение рук». В русском языке есть хорошее слово, которое могло бы подойти даже больше — «обручение». Но века нередко его используют из-за ассоциаций с христианскими обрядами. В любом случае, как бы вы ни назвали ритуал, смысл его совершенно буквален. Руки любящих связывают лентой, веревкой или тканым полотном. Иногда используют даже длинный шарф. Души любящих связывают клятвами и благословением богов. Узлы на руках распутывают и снимают. Узлы на душах остаются, пока в сердце живет любовь. Свобода воли предполагает, что боги помогут и поддержат связь, не дадут ей разрушиться, пока у влюбленных есть чувства друг к другу. Если же чувства уходят, то союз распадается. В большинстве случаев не требуется даже ритуально разрывать его. Клятвы, как правило, уже содержат в себе ключевое условие. Этого достаточно. Простейший хенд-фастинг требует лишь веревки и жрицы или жреца. Влюбленные встают друг против друга. Жрица соединяет их руки вместе, после чего призывает бога и богиню в свидетели. Упоминает, что божественный союз — образ всех союзов на земле. Просит богов свидетельствовать честность и силу намерения пары, после чего веревкой делает один виток вокруг рук влюбленных. Будущая жена произносит клятву, как правило, заключающуюся в том, что она хочет взять в мужья, стоящего перед ней, соединить с ним свою жизнь и душу, и готова быть верной и честной по отношению к мужу, пока в сердце живет любовь. Жрица делает еще один виток вокруг рук. После этого будущий муж произносит такую же клятву со своей стороны. Еще один виток веревки. Теперь жрица обращается к богам, призывает их скрепить своей силой клятвы и соединить судьбы и души. На веревке вяжется один или несколько узлов, после чего жрица благословляет жену и мужа и напутствует их простыми словами «Всегда держаться друг за друга и помогать». Узел распускается со словами «Узел развязан, но не разрушен». Более сложный вариант хенд-фастинга потребует небольшой подготовки. Первое: помимо веревки, приготовьте тарелку с зерном. Можно воспользоваться привычным для свадеб в России рисом. Еще лучше использовать рожь или пшеницу. Котелок с чистой холодной водой, и если есть возможность, положите в него перед самым ритуалом лед. Масло для благословения, венки жениха и невесты. Второе. За три дня до ритуала начните готовить масло. Вы можете выбрать ингредиенты на свой вкус и в соответствии со своим опытом. Хорошим вариантом будет смесь оливкового и шиповникового масла. Добавьте в него по нескольку капель эфирных масел иланг иланга ланга, пачули и пальморозы. Положите в банку со смесью свежий лепесток розы. Пусть масло настаивается до самого ритуала. Вам потребуются 2-3 столовые ложки, не больше. Третье. Кольца и венки приносят сами влюбленные. Будет лучше, если кольца они передадут вам немного заранее. Очистите их стихиями до ритуала. Венок жениха должен сделать сам жених, так же, как венок невесты — сама невеста. Допустимо, если их сделают друзья или вручат как подарок, но важно, чтобы каждый из пары принес венок самостоятельно, не передавая его в руки другому. Венок может быть составлен из цветов и лент, а в холодное время можно ограничиться лентами или добавить к ним бусины. Четвертое. Непосредственно перед хенд-фастингом окурите помещение, поляну или другое место, где будет проводиться ритуал. Пройдите вместе с парой и поговорите с каждым гостем. Уточните у них, кто войдет в круг, а кто останется за его пределами. Это важно, чтобы понять необходимый размер круга. Если вы не уверены в своих силах, можете оставить за пределами круга всех а внутрь ввести только жениха и невесту. Но чаще всего в круг имеет смысл приглашать близких друзей и родственников. Они окажут паре поддержку. Всех, кто будет входить в круг, также курите для очищения. Пятое. Пусть жених и невеста наденут каждый свой венок. Добавьте лед в котел, положите туда же очищенные кольца. Поставьте на алтарь тарелку с зерном, а рядом с ней положите веревку. Откройте масло. Для удобства его тоже можно перелить в тарелку или плошку. Зачерпните немного масла рукой и нанесите себе на лоб. Разотрите руками. Шестое. Откройте круг привычным вам образом. Призовите стихии и богов. Помолитесь, а затем расскажите о том, с какой целью сегодня проводится ритуал. Отчасти это нужно, чтобы настроить и успокоить пару и гостей. Отчасти, чтобы настроиться самостоятельно. Будьте краткими и лаконичными. Расскажите историю Бога и Богини, о том, как они снова и снова сочетаются браком, и сила этого брака движет весь мир и наполняет его жизнью. Седьмое. Возьмите метлу и тщательно выметите пространство внутри круга, от центра к краям. Повторяйте, что никакое зло не может осквернить священный круг, что тьма уходит перед лицом богов, и что ничья злая воля не помешает заключению брака. После этого поставьте метлу у алтаря так, чтобы вам было удобно ее взять при первой необходимости. Попросите у богов благословения для проведения ритуала. Возьмите с алтаря масло и нанесите понемногу на древко метлы, котел, тарелку с зерном, веревку. Также нанесите масло на символы стихий. Стряхните по несколько капель масла с пальцев на четыре стороны света, а потом вниз и вверх. Произнесите. Благословляю все сущее в мире, всех любящих и ищущих, по четырем сторонам, по верхам и низам. Да будет так. Девятое. Откройте атамам проход в круге так же, как это описано в ритуале пробуждения. Протяните руку и проведите одного за другим всех участников. Расставьте их в круге так, чтобы они не мешали друг другу. По возможности, ближе к краю, оставляя больше пространства в центре. Каждому на лоб нанесите по капле масла. 10. Проведите в круг жениха и невесту. На их лоб также нанесите по капле масла. Поставьте их друг напротив друга перед алтарем. Остатки масла поставьте на алтарь, отложите оттам и возьмите жезл. 11. Поставьте между женихом и невестой котел. Направьте жезл на невесту, сначала чуть выше головы. Представьте, как тонкая нить тянется от девушки к жезлу. Медленно ведите жезлом вниз до земли, представляя, как нить сплетается вокруг жезла. Скажите, вижу намерение твое, вижу желание твое, вижу надежду твою, но есть ли воля твоя? Наклонитесь и сбросьте все собранное в холодную воду в котле. Выпрямитесь и проделайте все то же самое с женихом. 12. Трижды громко стукните жезлом по котлу. Скажите. Когда приходит весна, намерения крепки, но ударит холод зимы, распадутся в прах. Когда приходит весна, желания горячи, но ударит холод зимы, Остынут вместе с ней. Когда приходит весна, надежды легки, Но ударит холод зимы, упадут и разобьются. Так пусть не весна предшествует зиме, Но зима предшествует весне. Силою богов снято, собрана, брошена В холодную воду, во власти льда, в обитель зимы. Обратитесь к невесте. Зима взяла все, что было твоим. Остановить ли мне ритуал? Просить ли богов о пощаде? Разорвать ли круг?» Невеста отвечает «Нет». «Тогда произнесите». «Веры твоей хватит ли шагнуть во тьму? Воли твоей хватит ли вернуться назад? Любви твоей хватит ли растопить лед? Невеста отвечает «Да» тогда укажите ей жезлом на котел. Возьми же свое. Невеста наклоняется, опускает руку в холодную воду, находит рукой кольцо, держит его и своими словами говорит о том, что любит стоящего перед ней мужчину, что ценит его и дорожит им, после чего достает из воды кольцо и сжимает в руке. Поклонитесь невесте. После этого Все то же самое проделайте с женихом. 13. Отнесите котел обратно на алтарь и возьмите масло. Скажите жениху и невесте, чтобы они надели друг другу кольца на палец в знаках любви. Подойдите к ним, соедините их руки одну над другой, остатки масла пролейте поверх. 14. Возьмите веревку и сделайте первый виток вокруг рук пары. Спросите невесту, признаешь ли ты, имирек, своим мужем перед лицом богов? Невеста отвечает ⁇ Да. Спросите, обещаешь ли быть верной и честной в браке? ⁇ Невеста отвечает ⁇ Да. Спросите, будешь ли, с Эмирек в горе и радости, пока в сердце живет любовь. Невеста отвечает «Да». Сделайте второй виток вокруг рук пары. Спросите жениха, признаешь ли ты, Мерек, своей женой перед лицом богов? Жених отвечает «Да». Спросите, обещаешь ли быть верным и честным в браке? Жених отвечает «Да». Спросите, будешь ли, с Мерек, в горе и радости, пока в сердце живет любовь? Жених отвечает «Да». Сделайте третий виток вокруг рук пары, завяжите узел, поднимите руки над головой и скажите Силую богов, правом, данным мне великими отцом и матерью, я благословляю союз сердец. Отныне и пока в сердце живет любовь, да будут и рек и рек женой и мужем». Да будет их брак благим и счастливым. Да сохранят их боги во всякий день и час. Да будет так. Опустите руки на веревку и распустите узел. Скажите, узел развязан, но не разрушен. Жизнь ваша, судьба и души отныне едины. 15. Положите перед молодоженами метлу. Пусть они возьмутся за руки и перешагнут через нее, чтобы закрепить переход в новый статус. 16. Возьмите тарелку с зерном и обойдите по кругу всех стоящих в круге. Пусть каждый возьмет горсть зерна. Остаток возьмите сами. Если вы никого не вводили в круг, то все зерно останется у вас в тарелке. 17. Скажите паре, что теперь они могут обменяться венками в знак свершившегося соединения рук и поцеловаться. В тот момент, когда они начнут целоваться, бросьте над ними пригоршню зерна первым. И если в круге есть другие участники, то после этого проведите пару по кругу, чтобы каждый бросил в них свою пригоршню зерна. Когда все зерно будет брошено, поставьте мужа и жену перед алтарем. 18. -е. Возьмите жезл и соберите им немного силы от каждой стихии. Каждый раз подходите к паре и прикасайтесь жезлом по очереди к их головам, представляя, как сила переходит на них. Говорите при этом «Как крепка земля, так пусть будет крепок союз. Как горяч огонь, так пусть будет горяча любовь. Как легок воздух, так пусть будет легок путь. Как нежна вода, так пусть будут нежны объятия. 19. Пусть муж и жена поклонятся алтарю. После этого поблагодарите богов, попросите их не оставить своим вниманием пару и в дальнейшем. И еще раз поздравьте пару. 20. Отпустите силы и закройте круг привычным вам образом. Веревку отдайте паре на память и как оберег. Безусловно, это не единственный вариант построения ритуала. Вы можете усложнять или упрощать его по своему желанию, вносить новые элементы и даже менять структуру полностью. Главное, что нужно понимать, жрица или жрец в ходе хэндфастинга используют силу богов, чтобы связать воедино две жизни. При этом они руководствуются прямым волеизъявлением невесты и жениха и закрепляют их решение благословением. Остальное может меняться в зависимости от возможностей и личного опыта.